Глава шестьдесят вторая. Почему Хэзл не испугалась? В сан лоренс у нас сошло семь человек. Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей. Оттуда мы увидели необычайно притихшую толпу. Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные. И ни одной пары ясных глаз. У женщин были обвисшие голые груди. На бедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовских часов. Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание, и все. Перед толпой стоял военный оркестр. Он не играл. Перед оркестром. Стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе. Мне показалось, что вдали слышится барабанная дробь, но я ошибся — Просто у меня в душе отдавалось звенящая, раскаленные, как жара Сан-Лоренц. Лоренс. Как я рада, что мы в христианской стране! — прошептала мужу Хэзл Кросби. — Нет, я бы немножко испугалась. За нашими спинами стоял ксилофон. На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрусталя. Буквы составляли слово «МОНО».